Глава 34. Чем бы Полина ни занималась, что бы ни делала, все равно так и видела перед собой жгучий взгляд Ремира, полный безудержного желания. От одного этого взгляда сладко ныло внутри, а были еще прикосновения его рук, его тела, сбившееся дыхание. Если бы Максим Викторович не возник в тот момент, она бы за себя не поручилась. Да что уж скромничать, не поручилась она, если вон стоит только вспомнить, и сердце заходится. А если совсем честно, то она даже представляла себе, как бы оно все случилось, не появись Остафьев. Эти нескромные фантазии и будоражили, и вгоняли в краску. Сомнений вообще-то тоже хватало, куда без них. Вдруг ему от нее только это и надо? Тогда ведь сбежал. Ну и мог бы все же позвонить. И позвонил бы, конечно, если бы хотел. Но не звонит, значит, не хочет. Но, с другой стороны, он же столько всего для нее сделал просто так, Даже после того, как она ему отказала, а она ему и спасибо-то толком до сих пор не сказала. Полина поймала себя на мысли, что с нетерпением ждет понедельника. Кто бы мог подумать. С Сашкой, у той же строгий режим, Полина привыкла ложиться рано. Но что с пятницы на субботу полночи промаялась, что теперь легла, а сна не в одном глазу, и сердце гулко стучит в ушах. Когда уже оно успокоится? еще и, как назло, местная компашка на площадке засела, гоготали на весь двор и наверняка просидят так до рассвета. Прогнать бы их, но связываться не хотелось. Не то чтобы она боялась эту мелкую гопоту, почти всех из них знала лично, а один, Семенцов, в свое время даже с признаниями к ней подкатывал и, получив отворот, вполне достойно его принял. Просто настроения не было. ее томили совсем другие чувства, далеко не боевые. Так что борец за порядок и покой во дворе из нее сейчас получился бы никудышный. Полина взяла ноутбук, решила почитать что-нибудь из классики, чтоб смотрела. Открыла на обом Гончарова, но, не прочитав и пары абзацев, свернула страницу, забила в гугл «Ремир Далматов». Нашла тот самый снимок, где он расслаблен и благодушен. Посмотрела на черты его, на взгляд мечтательный, и так сердце защемило в груди. Сто раз она пыталась воскресить в памяти того мальчишку, которого они дразнили в лагере Маугли, но лицо его стерлось, запомнились лишь горящие черные глаза. Но ну и нрав. В те годы ей он казался неинтересным только потому, что был ее младше, тогда как она даже на ровесников взирала с тоской и пренебрежением. Хотя что-то все-таки и тогда ее в нем зацепило, ведь она по-настоящему страдала из-за случая в сарая. Прилив воспоминаний нарушил звонок в дверь. Полина отложила ноутбук, накинула халатик, недовольная пошлепала в прихожую. Одиннадцатый час какие могут быть гости? Наверняка это кто-нибудь из этой развеселой компашки, хотя бы тот же Семенцов. Они вообще имели такую дурную манеру ломиться, когда им в голову взбредет, чтобы, например, водички попросить или 50 рублей занять. Полина распахнула дверь и обомлела. Аж дыхание перехватило. Он ремир. Стоял на пороге и смотрел на нее так, что душу, казалось, мог выжечь дотла. С минуту оба стояли, не говоря ни слова, не в силах оторвать взгляд. Затем Полина будто очнулась, распахнула дверь пошире, тут же в смущении опустив голову и прикусив нижнюю губу. Ремир выглядел непривычно, в темно синей футболке полой, голубых джинсах. Даже вместо начищенных черных туфель — серые конверсы. Такой неформальный ремир будоражил ее, конечно, ничуть не меньше, но чувствовала себя сейчас она немного свободнее — потому что в привычном облике, лощёном и импозантном, она все равно воспринимала его в первую очередь как директора, даже там, в больнице. А вот такой он, парень да парень. Он даже выглядел так гораздо моложе. Ремир тоже признал халатик, оглядел ее с ног до головы, сглотнул, привалился плечом к стене и опять молчит. Молчит и смотрит так, как умеет только он. Так что, в общем ты без слов чувствуешь все, что чувствует он. Что ж он так долго молчит? Видимо, такая у него особенность, эти вступительные паузы. Впрочем, Полина его не торопила, просто наслаждалась моментом, хотя глазам не верила. Сам Далматов в ее тесной прихожей субботним вечером, абсолютно трезвый, кстати. Значит, не порыв, значит, обдуманно приехал. Она невольно улыбнулась. А он нет, он вперился в ее губы взглядом, но почти сразу сомкнул веки, на мгновение, и потом уже посмотрел в глаза, между прочим, с неожиданной серьезностью. И выдал, как всегда, с места в карьер, без всяких экивоков. «Ты мне нужна». Глупое сердце восторженно подпрыгнуло, требуя ответить. «И ты мне...» Но Полина изобразила непонимание. «В каком смысле?» «В любом смысле», — тяжело ответил он. И взгляд его тоже стал тяжелым. «Я хочу быть с тобой. Я очень сильно хочу быть с тобой. Постоянно. Всегда». Он отвел взгляд, отвернулся к стене и заговорил взволнованно, даже сбивчиво. Ты даже не представляешь, как сильно я хочу быть с тобой. Думаю о тебе все время. Ни о чем другом думать не могу. Макс вон приезжал, про работу парил. А я ничего не понял. На все плевать стало. Я тебя... Он осёкся, посмотрел снова на Полину, посмотрел так, словно огнем обдал. Я даже жениться на тебе готов. Хоть сейчас. Полина опешила. Признание его и ошарашило, и вскружило голову, и теплом всю душу заполонила, Но последняя фраза неприятно царапнула. Даже жениться. Она, как фальшивая нота, портила его такую искреннюю и горячую речь. Если уж честно, даже обидно как-то стало. «Если это предложение руки и сердца, то оно на троечку», — сделанной улыбкой ответила Полина. «С минусом». И в ту же секунду она сильно до ледяного холода по спине пожалела о своей колкости. Он прожег ее убийственным взглядом, сжал челюсти, спустя пару секунд спросил. «А как надо было?» На коленях и с цветами в зубах. Полина попыталась перевести все в шутку. неумело, но отчаянно. Что поделать, такова традиция. Он не ответил, просто взглянул так красноречиво, что она и без ответа поняла все его мысли. «Я от души перед тобой сейчас все вывернул. Пусть неуклюже, пусть криво, но как умею. А ты только и можешь что ёрничать». А затем развернулся и ушел, хлопнув дверью. Просто взял и ушел. Полина столбене таращилась на закрытую дверь, не в силах поверить, что он ушел. «Как же так?» Кинулась было следом, но услышала хлопок подъездной двери. А в халатике на улицу — это уж слишком. Она выскочила на балкон, хотела окликнуть, ведь нельзя же так. Разворотил ей всю душу, а теперь уходит. Он, как назло, шагал так быстро, будто старался убежать от нее как можно скорее. За каких-то несколько секунд, что она мчалась из прихожей на балкон — Он уже успел пересечь половину детской площадки, направляясь к дальней арке. «Ремир!» — позвала. Но он даже не услышал, наверное, сквозь гогот местные шпаны. «Телефон!» — сообразила она. «Можно ведь ему позвонить!» Полина было повернулась, чтобы уйти из балкона, как вдруг увидела, что Ремира нагнали двое из компашки. Затем подбежали еще трое, и семенцов среди них. Она тотчас напряглась, чего они к нему прицепились. И он... Но шёл бы дальше, зачем на всякую шелупонь внимание обращать? Но нет, остановился. Нрав-то куда денешь? И явно они не просто беседовали. Хотя слова до Полины не долетали, только отдельные возгласы. А потом вспыхнула драка. Самая настоящая, дурная и мерзкая драка. Все те из местных, что сидели на скамейке, тоже сразу подорвались». Полина метнулась с балкона в комнату, схватила на ходу Сашкину скакалку, на которой ту заставляли прыгать в центре реабилитации, и бегом во двор. Ремир отбивался и умело, и даже красиво. Но толпой его все равно повалили на землю. Образовалась куча малам. Полина припустила со всех ног. Кого-то она с разбегу хлестанула скакалкой по спине, услышала забористый мат, снова взмахнула, попала куда-то кому-то, не глядя. Затем выцепила взглядом Семенцова, завопила, что есть мочи. «Семенцов, сволочь, прекрати!» И тот замер, и все остальные, как по цепной реакции, уставились на нее разъярённую в халате со скакалкой. «Ты чего, Поль? Не смейте его трогать! Что вы за люди-то такие?» «Кого?» — не догадался сразу Семенцов. «Вот его, что ли? Этот фраер двух наших пацанов в том месте изувечил и телефон у них хотел подрезать». Но Полина его оттолкнула, не слушая, подбежала к ремиру, опустилась на колени. «Сволочи, ну какие же сволочи!» Далматов, стиснув челюсти, тяжело приподнялся, опершись на правый локоть. Полина бегла, с беспокойством его осмотрела. Волосы встрёпаны, на светло-голубых джинсах грязь. но ну, плевать на грязь, губа рассечена. На скуле наливается гематома. Воля, тот фраер, что ли, твой дружок?» Пробубнился спиной Семенцов. «Сгиня!» Зло бросила она через плечо, а потом уже Ремиру. «Ты как?» «Вы как?» Семенцов с дружками как-то незаметно удалились. Ремир перевел на нее взгляд, попытался привстать, но вдруг откинулся на спину, явно на напоказ, и руки за голову заложил. Посмотрел из-под полуопущенных ресниц. «Я как?» Он слезнул капельку крови с разбитой губы. «Я лежу у твоих ног, как ты и хотела. Что теперь скажешь?» «Накинешь бал?» Полина выдохнула с заметным облегчением. Страх, отчаяние, тревога. все это вмиг стихло то есть это все таки предложение спросила она не в силах сдержать ликующую улыбку а то это самое оригинальное предложение скажу я вам ну так и мы не главное какой будет ответ он хоть и шутил осмотрел на нее серьезно даже напряженно ну как можно отказать такому незаурядному ласково полушепотом ответила она еле сдерживая порыв радостно по-девчачьи рассмеяться, а то и издать возглас вроде: "Уи!" И напряжение в его глазах тотчас спало.